Глава пятая. 1. Государственное устройство означает то же, что и порядок государственного управления. последняя же олицетворяется верховной властью в государстве, и верховная власть непременно находится в руках либо одного, либо немногих, либо большинства. И когда один ли человек, или немногие, или большинство правят, руководясь, Общественной пользой, естественно, такие виды государственного устройства являются правильными, а те, при которых имеются в виду выгоды либо одного лица, либо немногих, либо большинства, являются отклонениями. Ведь нужно признать одно из двух – либо люди, участвующие в государственном общении, не граждане, либо они все должны быть причастны к общей пользе. 2. Монархическое правление, имеющее в виду общую пользу, мы обыкновенно называем царской властью. Власть немногих, но более чем одного, аристократии, или потому что правят лучшие, или потому что имеется в виду высшее благо государства и тех, кто в него входит. А когда ради общей пользы правит большинство, тогда мы употребляем обозначение общее для всех видов государственного устройства – полития. Три. И такое разграничение оказывается логически правильным. Один человек или немногие могут выделяться своей добродетелью, но преуспеть во всякой добродетели для большинства дело уже трудное, хотя легче всего в военной области, так как последние встречаются именно в народной массе. Вот почему в такой политии верховная власть сосредоточивается в руках воинов, которые вооружаются на собственный счет. 4. Отклонение от указанных устройств следующее. От царской власти – тирания, от аристократии – олигархия, от политии – демократия. Тирания – монархическая власть, имеющая в виду выгоды одного правителя. Олигархия – блюдет выгоды состоятельных граждан. Демократия – выгоды неимущих. Общей же пользы ни одна из них в виду не имеет. Нужно, однако, несколько обстоятельней сказать о том, что представляет собой каждый из указанных видов государственного устройства в отдельности. Исследование это сопряжено с некоторыми затруднениями, ведь при научном, а не только практически утилитарном изложении каждой дисциплины, исследователь не должен оставлять что-либо без внимания или что-либо обходить. Его задача состоит в том, чтобы в каждом вопросе раскрывать истину. 5. Тиранеи, как мы сказали, есть деспотическая монархия в области политического общения. Олигархи – тот вид, когда верховную власть в государственном управлении имеют владеющей собственностью. Наоборот, при демократии эта власть сосредоточена не в руках тех, кто имеет большое состояние, а в руках неимущих. И вот возникает первое затруднение при разграничении их. Если бы верховную власть в государстве имело большинство, это были бы состоятельные люди – А ведь демократия бывает именно тогда, когда верховная власть сосредоточена в руках большинства. С другой стороны, точно так же, если бы где-нибудь оказалось, что неимущие, хотя бы они и представляли собой меньшинство в сравнении с состоятельными, все-таки захватили в свои руки верховную власть в управлении, а по нашему утверждению олигархия там, где верховная власть сосредоточена в руках небольшого количества людей, то показалось бы, что предложенное разграничение видов государственного устройства сделано неладно. 6. Но, допустим, что кто-нибудь, соединив признаки имущественное благосостояние и меньшинство, и, наоборот, недостаток имущества и большинство, и, основываясь на таких признаках, стал бы давать наименование видом государственных устройств. Олигархия — такой вид государственного устройства, при котором должности занимают люди состоятельные, по количеству своему немногочисленные. Демократия — тот вид, при котором должности в руках неимущих, по количеству своему многочисленных. Получается другое затруднение. Как мы обозначим только что указанные виды государственного устройства? Тот, при котором верховная власть сосредоточена в руках состоятельного большинства, и тот, при котором она находится в руках неимущего меньшинства, если никакого иного государственного устройства, кроме указанных, не существует. 7. Итак, из приведенных соображений, по-видимому, вытекает следующее. Тот признак, что верховная власть находится либо в руках меньшинства, либо в руках большинства, есть признак случайный и при определении того, что такое олигархия, и при определении того, что такое демократия, так как повсеместно состоятельных бывает меньшинство, а не имущих большинство. Значит, этот признак не может служить основой указанных выше различий. То, чем различаются демократия и олигархия, есть бедность и богатство. Вот почему там, где власть основана, без различного меньшинства или большинства, на богатстве, мы имеем дело с олигархией, а где правят неимущие, там перед нами демократия. А тот признак, что в первом случае мы имеем дело с меньшинством, а во втором с большинством, повторяю, есть признак случайный. Состоятельными являются немногие, а свободой пользуются все граждане. На этом же и другие основывают свои притязания на власть в государстве. 8. Прежде всего, должны исследовать указываемые обыкновенно отличительные принципы олигархии и демократии, а также и то, что признается справедливостью с олигархической демократической точек зрения. Ведь все опираются на некую справедливость, но доходят при этом только до некоторой черты, и то, что они называют справедливостью, не есть, собственно, справедливость во всей ее совокупности. Так, например, справедливость, как кажется, есть равенство, и так оно и есть, но только не для всех, а для равных. И неравенство также представляется справедливостью, и так и есть на самом деле, но опять-таки не для всех, а лишь для неравных. Между тем упускают из виду вопрос «для кого?» и потому судят дурно. Причиной этого является то, что судят о самих себе, в суждении же о своих собственных делах едва ли не большинство людей – плохие судьи. 9. Так как справедливость понятия относительное различается столько же в зависимости от свойств объекта, сколько и от свойств субъекта, как об этом ранее упоминалось в этике, то относительно равенства касающегося объектов соглашаются все, но по поводу равенства касающегося субъектов колеблются и, главным образом, в следствии только что указанной причины, именно дурного суждения о своих собственных делах. А затем те и другие, считают что они все-таки согласны в относительном понимании справедливости, укрепляются в той мысли, что они постигают ее в полном смысле. Одни рассуждают так. А если они в известном отношении, например, в отношении денег, не равны, то значит, они и вообще не равны. Другие же думают так. Если они в каком-либо отношении равны, хотя бы в отношении свободы, то, следовательно, они и вообще равны. Но самое существенное они тут и упускают из виду. 10. В самом деле, если бы они вступили в общение объединились исключительно ради приобретения имущества, то могли бы притязать на участие в жизни государства в той мере, в какой это определялось бы их имущественным положением. В таком случае олигархический принцип, казалось бы, должен иметь полную силу. Ведь не признают справедливым, например, то положение, когда кто-либо, внеся в общую сумму в 100 мин всего одну мину, предъявлял бы одинаковые претензии на первичную сумму и на наросшие проценты с тем, кто внес все остальное. Государство создается не ради того только, чтобы жить, но преимущественно для того, чтобы жить счастливо. В противном случае следовало бы допустить также и государство, состоящее из рабов или из животных, чего в действительности не бывает, так как ни те, ни другие не составляют общества стремящегося к благоденствию всех и строящего жизнь по своему предначертанию». Равным образом государству не возникает ради заключения союза в целях предотвращения возможности обид с чьей-либо стороны, также не ради взаимного торгового обмена и услуг. Иначе и труски, и карфагеняне, и вообще все народы, объединенные с заключенными между ними торговыми договорами, должны были бы считаться гражданами одного государства. 11. Правда, у них существует соглашение касательно ввоза и вывоза товаров. Имеются договоры с целью предотвращения взаимных недоразумений и есть письменные постановления касательно военного союза. Но для осуществления всего этого у них нет каких-либо общих должностных лиц. Наоборот, у тех и других они разные. Ни те, ни другие не заботятся ни о том, какими должны быть другие, ни о том, чтобы кто-нибудь из состоящих в договоре не был несправедлив, чтобы он не совершил какой-либо низости. Они пекутся ключительно о том, чтобы не вредить друг другу. За добродетели же и пороком в государствах заботливо наблюдают те, кто печется о соблюдении благозакония. В этом и сказывается необходимость заботиться о добродетели граждан тому государству, которое называется государством поистине, а не только на словах. В противном случае государственное общение превратится в простой союз, отличающийся от остальных союзов, заключенных с союзниками, далеко живущими, только в отношении пространства. Да и закон в таком случае оказывается простым договором, или, как говорил софист ликофрон просто гарантией личных прав. Сделать же граждан добрыми и справедливыми он не в силах. 12. Что дело обстоит так, это ясно. Ведь если бы кто-нибудь соединил разные места воедино так, чтобы, например, городские стены мигар и Каринфа соприкасались между собой, все-таки одного государства не получилось бы. Не было бы этого и в том случае, если бы они вступили между собой в эпигамию, хотя последние является одним из особых видов связи между государством. Не образовалось бы государство и в том случае, если бы люди, живущие отдельно друг от друга, но не на таком большом расстоянии, чтобы исключена была возможность общения между ними, установились законы, воспрещающие им обижать друг друга при обмене. Если бы, например, один был плотником, другой — земледельцем, третий — сапожником, четвертый — чем-либо иным в этом роде, и хотя бы их число доходило до десяти тысяч, общение их все-таки распространялось бы исключительно лишь на торговый обмен и военный союз. 13. По какой же причине? Очевидно, не из-за отсутствия близости общения. В самом деле, если бы даже при таком общении они объединились, причем каждый смотрел бы на свой собственный дом как на государство, если бы они защищали друг друга как при оборонительном союзе лишь при нанесении кем-либо обид, то и в таком случае при тщательном рассмотрении все-таки, по-видимому, не получилось бы государство, раз они и после объединения относились бы друг к другу так же, как и тогда, когда жили раздельно. И так ясно, что государство не есть общность места жительства. Оно не создается в целях предотвращения взаимных обид или ради удобства обмена. Конечно, все эти условия должны быть налицо для существования государства, но даже и при наличии их всех вместе взятых еще не будет государства. Оно появляется лишь тогда, когда образуется общение между семьями и родами ради благой жизни в целях совершенного и самодавляющего существования. 14. Такого рода общение, однако, может осуществиться лишь в том случае, если люди обитают в одной и той же местности, если они состоят между собой в эпигами. По этой причине в государствах и возникли родственные союзы и фратрии, и жертвоприношения, и развлечения ради совместной жизни. Все это основано на взаимной дружбе, потому что именно дружба и есть необходимые условия совместной жизни. Таким образом, целью государства является благая жизнь, и все упомянутое создается ради этой цели. Само же государство представляет собой общение родов и селения ради достижения совершенного самодавлеющего существования, которое, как мы утверждаем, состоит в счастливой и прекрасной жизни. Так что и государственное общение, так нужно думать, существует ради прекрасной деятельности, а не просто ради совместного жительства. 15. Вот почему тем, кто вкладывает большую долю для такого рода общения, надлежит принимать в государственной жизни и большее участие, нежели тем, кто, будучи равен с ними или даже превосходя их в отношении свободного и благородного происхождения, не может сравняться с ними в государственной добродетели, или тем, кто, превосходя богатством, не в состоянии превзойти их в добродетели. И так и сказанного ясно, что все те, кто спорят о государственном устройстве, правы в своих доводах лишь отчасти. Глава 6. 1. Нелегко при исследовании определить, кому должна принадлежать верховная власть в государстве – народной или массе, или богатым, или порядочным людям, или одному наилучшему из всех, или тирану. Все это, оказывается, представляет трудность для решения. Почему в самом деле? Разве справедливо будет, если бедные, опираясь на то, что они представляют большинство, начнут делить между собой в состояние богатых? скажу «да, справедливо», потому что верховная власть постановила считать это справедливым. Но что же тогда будет подходить под понятие крайней несправедливости? Опять-таки ясно, что если большинство, взяв себе все, начнет делить между собой достояние меньшинства, то этим оно погубит государство, а ведь добродетель не губит того, что заключает ее в себе. Да и справедливость не есть нечто такое, что разрушает государство. Таким образом, ясно, что подобный закон не может считаться справедливым. 2. Сверх того, пришлось бы признать справедливым и все действия, совершенные тираном. Ведь он поступает насильственно, опираясь на свое превосходство, как масса по отношению к богатым. Но может быть справедливо, чтобы властвовало меньшинство, состоящее из богатых. Однако, если последние начнут поступать таким же образом, то есть станут расхищать, отнимать имущество в массы, будет ли это справедливо? В таком случае справедливо и противоположно. Очевидно, что такой образ действий низок и несправедлив. 3. Что же значит «должны влавствовать и стоять во главе всего люди порядочные»? Но в таком случае все остальные неизбежно утратят политические права, как лишенные чести занимать государственные должности. Занимать должности мы ведь считаем почетным правом, а если должностными лицами будут одни и те же, то остальные неизбежно окажутся лишенными этой чести. Не лучше ли, если власть будет сосредоточена в руках одного самого дельного? Но тогда получится скорее приближение к олигархии, так как большинство будет лишено политических прав. Пожалуй, кто-либо скажет, «Вообще плохо то, что верховная власть олицетворяет собой незаконный человек, душа которого подвержена влиянию страстей». Однако, если это будет закон, но закон олигархический или демократический, какая от него будет польза при решении упомянутых затруднений? Получится опять-таки то, о чем сказано выше. 4. Об остальных вопросах речь будет в другом месте. А то положение, что предпочтительнее, чтобы верховная власть находилась в руках большинства, нежели меньшинства, хотя бы состоящего из наилучших, может считаться, по-видимому, удовлетворительным решением вопроса и заключая в себе некое оправдание, а, пожалуй, даже и истину. Ведь может оказаться, что большинство, из которого каждый сам по себе и не является дельным, объединившись, окажется лучше тех, не порознь, но в своей совокупности, подобно тому, как обеды в складчину, бывает лучше обедов, устроенных на средства одного человека». Ведь так как большинство включает в себя много людей, то, возможно, в каждом из них, взятом в отдельности, и заключается известная доля добродетеля и рассудительности. А когда эти люди объединяются, то из многих получается как бы один человек, у которого много и рук, много и ног, много и восприятий, также обстоит и с характером, и с пониманием. Вот почему большинство лучше судит о музыкальных и поэтических произведениях. Одни судят об одной стороне, другие о другой, а все вместе судят о целом. 5. Дельные люди отличаются от каждого взятого из массы тем же, чем, как говорят, красивые отличаются от некрасивых, или картины, написанные художником от картин природы, именно тем, что в них объединено то, что было рассеянным по разным местам. И когда объединенное воедино разделено на его составные части, то может оказаться у одного человека глаз, у другого какая-нибудь другая часть тела будет выглядеть прекраснее того, что изображено на картине. Однако неясно, возможно ли для всякого народа и для всякой народной массы установить такое же отношение между большинством и немногими дельными людьми. Клянусь Зевсом, для некоторых это, пожалуй, невозможно. То же соображение могло бы быть применено и к животным. В самом деле, чем, так сказать, отличаются некоторые народы от животных? Однако по отношению к некоему данному большинству ничто не мешает признать сказанное истинным. 6. Вот таким путем и можно было бы разрешить указанное ранее затруднение, также и другое затруднение, стоящее в связи с ним на чем, собственно, должна иметь верховную власть масса свободно рожденных граждан, то есть все те, кто и богатством не обладает и не отличается ни одной выдающейся добродетелью? Допускать таких к занятию высших должностей небезопасно. Не обладая чувством справедливости и рассудительностью, они могут поступать то несправедливо, то ошибочно. С другой стороны, опасно и устранять их от участия во власти. Когда в государстве много людей лишено политических прав, когда в нем много бедняков, такое государство неизбежно бывает переполнено враждебно настроенными людьми. Остается одно — предоставить им участвовать в совещательной и судебной власти. 7. Поэтому и салоны и некоторые другие законодатели — предоставляют им право принимать участие в выборе должностных лиц и в принятии отчета об их деятельности, но самих к занятию должностей не допускают. Объединяясь в одно целое, они имеют достаточно рассудительности и, смешавшись с лучшими, приносят пользу государству, подобно тому, как неочищенные пищевые продукты в соединении с очищенными делают всякую пищу более полезной, нежели состоящую из очищенных в небольшом количестве. Отдельный же человек далек от совершенства при обсуждении дел. 8. Эта организация государственного строя представляет затруднение прежде всего потому, что, казалось бы, правильно судить об успешности лечения может только тот, кто сам занимался врачебным искусством и вылечил больного от имевшейся у него болезни, то есть врач. То же самое относительно остальных искусств и всякого рода деятельности, основанной на опыте. И как врачу должно давать отчет врачам, так и им должно давать отчет людям одинаковой с ними профессии. Врачом же считается и лечащий врач, и человек, изучающий медицину с точки зрения высшего знания, и, в-третьих, человек, только получивший медицинское образование. Подобные разряды людей имеются, вообще говоря, во всех искусствах, и мы предоставляем право судить таким, получившим образование людям, не меньше, чем знатокам. Девять. Пожалуй, такой же порядок может быть установлен и при всякого рода выборах. Но сделать правильный выбор могут только знатоки. Например, люди, сведущие в землемерном искусстве, могут правильно выбрать землемера. Люди, сведущие в кораблевождении, — кормчиво. Если в выборе людей для некоторых работ и ремесел принимает участие и кое-кто из несведущих, то, во всяком случае, не в большей степени, чем знатоки. С этой точки зрения невозможно было бы предоставлять народной массе решающий голос ни при выборах должностных лиц, ни когда принимается отчет об их деятельности. 10. Однако, может быть, не все это сказано правильно, и в соответствии с прежним замечанием, если народная масса не лишена всецело достоинств, свойственных свободно рожденному человеку, то каждый в отдельности взятый будет худшим судьей, а все вместе будут не лучшими или, во всяком случае, не худшими судьями. В некоторых случаях не один только мастер является единственным и наилучшим судьей именно там, где дело принимают и люди, не владеющие искусством. Например, дом знает не только тот, кто его построил, но о нем еще лучше будет судить тот, кто им пользуется, то есть домохозяин. Точно так же руль лучше знает кормщий, чем мастер, сделавший руль, и о пиршестве гость будет судить правильнее, нежели повар. Словом, это затруднение мы, пожалуй, сможем удовлетворительно разрешить вышесказанным образом. 11. Но за этим затруднением следует другое. Кажется нелепым, что в более важных делах решающие значения будут иметь простые люди предпочтительно передпорядочными А ведь принятие отчетов о должностных лиц и выборах – дело очень важное. При некоторых государственных устройствах, как сказано, это предоставлено народу, поскольку Народное Собрание имеет верховную власть во всех подобного рода делах. В Народном Собрании, в Совете и в Суде участвуют люди, имеющие небольшой имущественный ценз любого возраста. Казначеями же и стратегами, и вообще высшими должностными лицами являются люди, обладающие крупным имущественным цензом. 12. Но и последнее затруднение можно было бы разрешить так же легко, и, может быть, здесь тоже все правильно. Ведь властью является не член суда, не член совета, не член народного собрания, но суд, совет и народное собрание. Каждый из поименованных членов представляет собой только составную часть самих учреждений – Я называю такими составными частями членов Совета, Народного Собрания и Суда. Так что народная масса с полным правом имеет в своих руках верховную власть на более важными делами. И народное собрание и Совет, и Суд состоят из многих, да и имущественный ценз всех вместе взятых превышает имущественный ценз каждого в отдельности или немногих, занимающих высокие посты в государстве. 13. Вот каким образом разрешается это дело. Из первого же указанного нами затруднения с очевидностью вытекает только следующее положение. Правильное законодательство должно быть верховной властью, а должностные лица, будь это одно или несколько, должны иметь решающее значение только в тех случаях, когда законы не в состоянии дать точный ответ, так как нелегко вообще дать вполне определенное установление касательно всех отдельных случаев. А какого характера должно быть правильное законодательство, тут ничего ясного еще сказать нельзя. Здесь остается еще указанное ранее затруднение, а именно, и законы, в той же мере, что и виды государственного устройства могут быть плохими или хорошими, основанными или неоснованными на справедливости. Ясно только одно – законы должны быть согласованы с тем или иным видом государственного устройства. А если так, то очевидно, законы, соответствующие правильным видам государственного устройства, будут справедливыми, законы же, соответствующие отклонениям от правильных видов, будут несправедливыми. Глава 7. 1. Если конечной целью всех наук и искусств является благо, то высшее благо есть преимущественная цель самой главной из всех наук и искусств – именно политики. Государственным благом является справедливость, то есть то, что служит общей пользе. По общему представлению справедливости есть некое равенство. Это положение до известной степени согласно с теми философскими рассуждениями, в которых разобраны этические вопросы. Утверждают, что справедливость есть нечто, имеющее отношение к личности, и что равные должны иметь равные. Не следует, однако, оставлять без разъяснения, в чем заключается равенство и в чем неравенство. Этот вопрос представляет трудность, к тому же он принадлежит к области политической философии. 2. Возможно, кто-нибудь скажет, избыток любого блага у одних должен послужить основанием для неравного распределения государственных должностей даже в том случае, если бы люди во всем остальном ничем между собой не отличались, но оказались все одинаковыми. Ведь у отличающихся между собой различны и права, и то, что им подобает. Однако, если это замечание справедливо, то должны пользоваться каким-нибудь преимуществом в политических правах и те, кто отличается цветом своей кожи, хорошим ростом и вообще превосходством какого-то ни было блага. Но не будет ли это ложным даже на первый взгляд? Это станет ясным из-за рассмотрения остальных наук и искусств. В самом деле, из одинаково искусных флейтистов разве следует давать лучшие флейты тем, кто выдается своим благородным происхождением? Ведь они от этого лучше играть не будут. Тому, кто отличается своей игрой на флейте, следует давать и лучший инструмент. Три. Если наши слова все еще не ясны, то они станут понятными при дальнейшем обсуждении приведенного нами примера. Положим, кто-нибудь, отличаясь искусной игрой на флейте, значительно уступает другому в благородстве происхождения или красоте – А каждый из этих преимуществ, то есть благородство происхождения, красота, конечно, есть более драгоценные блага сравнительно с искусной игрой на флейте. Они, соответственно, в большей степени возвышаются над игрой на флейте, нежели возвышается флейтист своей игрой. И все же этому флейтисту следует давать лучшую флейту. Иначе пришлось бы согласиться, что преимущества, доставляемые богатством и благородством происхождения, должны оказывать решающее влияние на музыкальное исполнение, между тем как никакого влияния они не имеют. 4. Далее, если бы было так, то каждое благо можно было бы сопоставлять со всяким другим благом. Раз хороший рост есть некое преимущество, то хороший рост следовало бы ставить на одну доску и с богатством, и со свободой. Так что если такой-то выдается больше своим хорошим ростом, чем другой, своей добродетелю, то все и хороший рост и добродетель можно было бы сравнивать, несмотря на то, что, конечно, с общей точки зрения добродетель стоит большего, чем хороший рост. Ведь если такая-то мера того-то лучше, чем такая-то мера другого, то очевидно, что какая-то мера их будет равной. 5. Это, однако, невозможно. А потому и в области политики соперничают при занятии должностей опираясь не на любое неравенство. Ибо если одни медлительны, другие быстры, то это ни в малейшей степени не должно вести к тому, чтобы вторые имели больше, первые и меньше прав в этом соревновании. В гимническом состязании это различие имеет значение. В политике же только элементы, составляющие государство, должны быть мерилом при соперничестве. Поэтому вполне основательно притязают на честь в государстве лица благородного происхождения, богатые, свободно рожденные. В государстве должны быть и свободно рожденные и люди, платящие налоги, ведь оно не могло бы состоять исключительно из неимущих или из одних рабов. 6. Если необходимо все это, то ясно для него необходимы и справедливость, и воинская доблесть. Без наличия их невозможно жить государству. Все различие в том что без указанного ранее невозможно вообще существование государства, а без этих последних не представляется возможным жить в государстве прекрасной жизни. Условием простого существования государства, по-видимому, может и с полным основанием удовлетворять либо все, что перечислено выше, либо части этого, но на осуществление благой жизни могут с полным правом притязать, как об этом и ранее говорилось, лишь воспитание и добродетель. 7. Так как неравные в чем-то одном не должны быть равными во всем, ни неравные в чем-то одном неравными во всем, то все виды государственного устройства, в которых это происходит, являются отклонениями. И выше уже было сказано, что все притязают на власть, опираясь на то или иное право, но не все могут опираться при этом на безусловное право. Богатые ссылаются на то, что в их руках сосредоточено обладание большей частью страны, А последнее — общее достояние государства. Далее не указывает на свою обычную большую надежность в соблюдении обязательств. Свободно рожденные люди благородного происхождения упирают на то, что они стоят в тесных отношениях друг к другу, а ведь люди благородного происхождения с большим правом граждане, чем люди безродные. Благородство происхождения действительно повсюду пользуется почетом, и люди, происходящие от более благородных родителей, оказываются, как того и следует ожидать, лучше, ибо благородство происхождения – добродетель, присущий известному роду. 8. Точно так же мы скажем, что и притязание добродетеля справедливы, потому что, по нашему утверждению, справедливость, например, есть добродетель необходимая в общественной жизни, и за справедливостью неизбежно следуют и остальные добродетели. Равным образом справедливы притязания большинства предпочтительно перед меньшинством, потому что большинство во всей его совокупности и сильнее, и богаче, и лучше по сравнению с меньшинством. Итак, если бы все эти элементы, я имею в виду людей хороших, богатых и благородного происхождения, имелись в одном государстве, а наряду с ними еще масса остальных граждан, то возник или не возник бы спор о том, кому же в государстве должна принадлежать власть.